Глава вторая. Рождество В Рождество Джо проснулась первая, когда еще чуть светала. Вспомнив обещание матери, она засунула руку под подушку и вытащила оттуда маленькую книжку в красном софьянном переплете. Книжка, эта была хорошо знакома ей, то была старинная история лучшего из людей. И Джо не могла не сознаться, что лучшего руководителя для странника, отправляющегося в дальний жизненный путь, нельзя и желать. Разбудив Мэгги, она поздравила ее с праздником и посоветовала посмотреть, не лежит ли и у нее чего-нибудь под подушкой. Мэгги нашла у себя книжку, совершенно такую же, только зеленую, и также с надписью, сделанную рукой матери. Надпись это придавала в их глазах особенную цену подарку. Проснулись, защебетали и Бетси Сэмми, также нашедшие у себя по книжке одну в малиновом, другую в синем переплете. Пока сестры рассматривали подарки и рассуждали о них, восток заолел от лучей восходящего солнца. Мэгги при всем своем маленьком тщеславии была кроткая и набожная девочка. Она имела большое влияние на своих сестер и особенно на Джо, которая нежно любила ее и всегда слушалась ее советов, тем более что Мэгги умела давать их, не оскорбляя самолюбие своей сестры. Знаете ли что? начала она, глядя через голову Джо, присевшей к ней на постель, на две другие головки в ночных чепцах. Мама желает, чтобы мы читали эти книжки и размышляли над ними. «Начнем же сейчас? Ведь мы так и делали прежде, но с тех пор, как папа уехал, у нас происходило неурядица. Впрочем, делайте, как знаете, а я положу мою книжку к себе под подушку и буду каждое утро прочитывать в ней по страничке. Я знаю, что она меня многому научит, и что в тот день, когда я почитаю ее, я буду лучше». Мэгги, не откладывая, приступила к исполнению своего намерения. Джо, обняв ее и прижавшись щекой к ее щеке, читала вместе с ней, и лицо ее приняло несвойственное ей выражение спокойствия и серьезности. «Как это хорошо! Эми, пойди-ка сюда, будем мы мы с тобой читать!» «Я объясню тебе то, чего ты не поймешь», — шепнула Бетси увлеченная хорошей книгой и примером сестер. «Как я рада, что моя книжка синяя!» — сказала ими. В продолжении нескольких минут в обеих комнатах слышалось только шуршание переворачиваемых страниц и тихие голоса читавших, между тем, как зимнее солнце, подкравшись к самым окнам, озарило светло-русые головки и серьезные лица девочек, как бы целуя их и поздравляя с Рождеством. «Где же мама?» – спросила Мэгги, сходя через полчаса с лестницы вместе с Джо и желая поблагодарить мать за ее подарок. «А бог ее ведает. Приходил какой-то бедняк просить о помощи, но она сейчас же и пошла к нему. Ведь вы знаете ее. Кусок изо рта, платье с плеча отдаст, если попросят бедные», – отвечала старая служанка Анна, жившая в семействе Марчи с самого рождения Мэгги и считавшийся членом семьи. «Она, верно, скоро возвратится. Приготовьте бутерброды и все прочее», распорядилась Мэгги, указав взглядом на подарки, спрятанные в корзинке под софой в ожидании удобной минуты для выставки их. «А где же флакон с одеколоном, что ими дарит?» прибавила она, ища глазами флакона. «Она унесла его наверх, чтобы навязать на него ленту или что-то в этом роде», отвечала Джо, надев туфли, которые она дарила матери, и танцуя в них по комнате, чтобы сделать их мягче. «А как хороши мои носовые платки, не правда ли?» Анна выстирала и погладила их, а я наметила, хвасталась Бетси, любуясь не совсем ровными буквами, над которыми она много потрудилась. «Посмотрите-ка, она наметила «мама» вместо мм. «Вот умора», — скричала Джо, приподнимая один из платков. «А разве это худо? Я полагала, что так будет лучше, потому что и у Мэгги начальные буквы ММ. А мне не хотелось бы, чтобы эти платки употреблял кто-нибудь другой, кроме мамы», пояснила Бетси, несколько сконфуженная. «Так-так, милая, прекрасная мысль. Теперь уже, наверное, никто не ошибется. Я уверена, что и мама одобрит твою мысль», успокоила ее Мэгги, подмигнув Джо. «Мама идет!» «Спрячьте поскорее корзину!» скомандовал Джо, услыхав стук, отворяемые двери и шум шагов в передней. Но в комнату торопливо вошла Эмми. При виде сестер, глядевших на нее, с удивлением она заметно смутилась. «Где ты была?» «Что у тебя в руках? Что ты прячешь?» спросила Мэгги, удивленная тем, что ленивая Эмми Так рано выходила со двора. Она была в бурнусе с накинутым на голову капюшоном. «Не смейся, Джо. Мне стало совестно, что я такая жадная. Хотела выгадать деньги для себя, и я хотела променять маленький флакон на большой. Я отдала за него все мои деньги». Не без гордости прибавила она, показывая красивый флакон, добытый ею вместо прежнего, дешевого. Она так серьезно относилась к сделанному ею над собой усилию, что Мэгги дружески потрепала ее по плечу, а Джо объявила, что она козырь-девка. В эту минуту Бетси подбежала к окну и, сорвав самую пышную розу, украсила ею флакон. Мне стало стыдно моей жадности после того, что мы читали и говорили сегодня утром. «Вот я и побежала поскорее переменить флакон», — пояснила Эми. «Теперь я вполне довольна. Мой подарок лучше всех», — прибавила она, снова поддаваясь одной из своих слабостей. Опять стукнула наружная дверь, и опять корзинка с подарками отправилась под софу. Девочки проворно уселись за стол, будто в ожидании завтрака. «Поздравляем с Рождеством, мама!» Желаем еще много-много лет праздновать его. Благодарствуйте за книги. Мы уже читали их и будем читать каждый день, вскричали они хором. И вас поздравляю, милые дочки. Я очень рада, что вы уже читали ваши книжки и надеюсь, что сдержите слово. Но мне нужно сказать вам несколько слов перед тем, что мы сядем за стол. Недалеко отсюда лежит бедная женщина с новорожденным ребенком. Шестеро других детей сидят в кучке на одной постели, чтобы не замерзнуть, так как топить им нечем. Есть им также нечего. И старший мальчик прибегал ко мне сказать, что они погибают от голода и холода. «Не отдадите ли вы им ваш завтрак для праздника?» спросила мистрис Марч своих детей. Девочки редко бывали так голодны, как в тот день. Они уже около часа ждали завтрака, поэтому ни одна из них не отвечала тотчас. Но колебание продолжалось только минуту, и Джо первая вскричала. «Как я рада, что мы еще не съели завтрака!» «Позволь мне, мама, помочь тебе отнести завтрак к бедным малюткам», попросила Бетси. «Я отдаю сливки и пышки», объявила Эмми, отказываясь с геройским мужеством от любимых предметов. «Я знала, что вы это сделаете», — сказала миссис Марч с довольной улыбкой. «Мы все понесем завтрак, а, возвратившись, поедим хлеба с молоком. Мы вознаградим себя потом, за обедом». Девочки пароворно собрались и двинулись в путь. Было еще рано. Прохожих на улицах почти не встречалось, и шествие их не возбудило ничьих насмешек. Марчи вошли в бедную, почти пустую комнату, с разбитыми окнами, с пустым очагом. На постели под лохмотьями лежала больная женщина с плачущим младенцем, между тем, как группа других детей, бледных и голодных, жалась друг другу, прикрываясь старым стеганым одеялом. При входе неожиданных гостей и принесенных ими кушаний у детей широко раскрылись глаза и посиневшие губы радостно улыбнулись, Это ангелы прилетели к нам, воскликнула бедная женщина, прослезившись от радости. Хороши ангелы в бурнусах и сапогах, сказала Джо, вызвав этим замечанием общий смех. Но действительно, можно было подумать, что в бедную комнату явились если не ангелы, то благодетельные феи. Анна, принесшая дров, затопила печку и завесила разбитые окна старым тряпьем и своей шалью. Миссис Марч напоила бедную женщину чаем и накормила овсяным супом, а главное успокоила ее обещанием не оставлять ее без помощи. Бедного малютку она одела и укутала с материнской нежностью. Между тем девочки ее накрыли на стол, усадили детей около огня и стали кормить их, как голодных птенчиков, смеясь, болтая, и стараясь понимать исковерканный английский язык, на котором говорило это семейство, переселившееся в Америку, из Германии. Малютки набивали себе рты и грели у огня красные руки, а девочки наши, глядя на их радость, позабывали, что у них самих еще не было во рту ни крохи за это утро. Но зато с каким аппетитом позавтракали они, возвратившись домой хлебом с молоком. Сознание, что они не оставили за собой утешенную семью, сделало для них этот непраздничный завтрак вкуснее самых тонких блюд. «Вот это значит любить ближнего более самого себя? А ведь оно приятно», — сказала Мэгги, раскладывая подарки, пока мать ее собирала наверху старые платья для бедного семейства Гумель. Хотя выставка подарков — и не представляла особенно блестящие картины, но зато в ней выражалось много детской любви. При том же высокая ваза с розами, белыми маргаритками и кудрявыми виноградными лозами, стоявшая посреди стола, придавала ему праздничный вид. «Идет, Бетси, начинай!» «Эми, отворяй двери!» «Ура!» — скричала Джо, прыгая по комнате. Между тем, как Мэгги побежала к дверям, чтобы торжественно подвести мать к почетному месту. Бетси заиграла веселый марш, Эми Настеж отворила дверь, а Мегги величественно ввела миссис Марч. Подарки произвели желаемое действие вполне. Миссис Марч была удивлена и тронута. Улыбаясь, с полными слез глазами рассматривала она подарки и читала коротенькие надписи на них. Туфли были совсем по ноге. Один из новых платков, надушенный одеколоном, тотчас же отправился в карман. Роза была приколота к груди. Красивые перчатки также оказались в пору. Много было смеха, поцелуев и объяснений в простом теплом тоне семейной любви, который придает столько прелести этим домашним праздникам и делает воспоминания о них таким отрадным, когда наступает будничный труд. Таким образом прошло все утро, а остаток дня был посвящен приготовлением к вечеру. В этот день у Марчи готовился спектакль. Девочки, будучи слишком молоды для того, чтобы часто ходить в театр, и недовольно богаты для блестящей постановки домашних представлений, пустили вход всю свою изобретательность и сами сделали все, в чем нуждались. Многие из их произведений были очень остроумно придуманы. Тут были и гитары из папки, и античные лампады из формочек, в которых продается масло, оклеенных серебряной бумагой, и великолепные платья из старого ситца, сверкавшие блестками, добытыми на фабрике свинцовой посуды, от которой остаются целые груды этих дешевых бриллиантов, и латы, осыпанные теми же драгоценностями. Как водится при подобных случаях, вся мебель была перевернута вверх дном. Так как мужчин не было между участниками спектакля, то мужские роли взялась исполнять Джо. С невразимым удовольствием натягивала она на ноги пару крестьянских сапог, подаренных ей одной приятельницей, которая была знакома с одной дамой, знавшей одного актера. Эти сапоги старая рапира, да потертый камзол, служивший одному художнику для манекена, были главными сокровищами Джо и являлись на сцену при всяком случае. Малочисленность действующих лиц принуждала двух главных актеров необычайные расторопности, и нельзя было не отдать справедливости усердию, с которым они разучивали по три и по четыре роли, переодеваясь в различные костюмы и еще Сверх того исполняли обязанности режиссера. Эти спектакли служили отличным упражнением для памяти и давали девочкам много часов мирного удовольствия, наполняя их досуги, которые иначе проходили бы, может быть в лени, скуки или менее полезных занятиях. Вечером двенадцать девочек сидели перед полосатым тиковым занавесом и ждали самым напряженным любопытством, когда он поднимется. За занавесом слышался шорох, шепот и хихикание Эми, которая не умела владеть собой, когда была в возбужденном состоянии. Но вот прозвонил колокольчик, занавеска раздвинулась и началось представление трагической оперы. Темный лес, о котором гласила афиша изображался несколькими кустарниками в горшках, зеленым ковром на полу и гротом в глубине сцены. В гроте, сооруженном при помощи конторок и толстого ковра, была поставлена небольшая жаровня с угольями, над которой висел черный котелок, а над котелком стояла, наклонившись, старая колдунья. Сцена была темна, и раскаленные уголья производили большой эффект особенно когда колдунья открывала крышку котелка, из-под которой вырывались клубы пара. Когда утих взрыв рукоплесканий, вызванный этой картиной, на сцену вышел большими шагами злодей Гуга с черной бородой, в широкополой шляпе, надвинутой на глаза, в таинственном плаще и в огромных сапожищах. Он начал в волнении ходить по сцене, гремя шпагой, которая висела у него сбоку и хватаясь за лоб. Он пел с дикими вскрикиваниями о своей ненависти к Родриго и любви к Заре и о своем невинном намерении убить первого, чтобы приобресть вторую. Грубый голос Гуга, прерываемый криками, когда чувство слишком обуревало его, производил потрясающее впечатление и публика неистово хлопала каждый раз, когда он останавливался, чтобы перевести дух. Раскланившись с видом актера, привыкшего возбуждать восторг, он подкрался к пещере и повелительным тоном вызвал оттуда колдунью Агарь. «Эй, старуха, поди сюда!» Из пещеры выходит Мэгги с прядью белых конских волос на лбу, в красном полосатом платье с клюкой и в плаще с каббалистическими знаками. Гуго требует, чтобы она дала ему зелье, которым он мог бы приворожить к себе Зару и умертвить Родриго. Агарь обещает и поет драматическое заклинание, вызывая духа, который должен принести ей приворотное зелье. Раздаются мелодические аккорды, и позади грота появляется небольшая фигура, в облаках белого газа, с блестящими крыльями, с золотистыми волосами, на которых лежит венок из роз. Дух потрясает жезлом и поет. «Я лечу, лечу из воздушных сфер, с сереброликой луны. Я несу, несу дорогой талисман, чудодейственный». Опустив к ногам колдуньи маленькую золотую бутылочку, дух исчезает. Следует новое заклинание Агари и появление нового духа, но на этот раз уродливого черного чертенка, который, прокаркав что-то в ответ на заклинание, бросает к ногам Гуга темную склянку и дико захохотав исчезает. Гуга поет благодарение духам и сунув склянки в сапоги, удаляется. Агарь же обращается к публике и объявляет, что Гуга убил когда-то ее друзей, за что она прокляла его и мстит ему, мешая всем его планам. На этом занавес опустился, и публика принялась есть леденцы, рассуждая об игре актеров. В зале долго раздавался стук молотка, прежде чем занавес снова поднялся. Публика терпеливо дожидалась, зная, что готовится великолепная декорация. Она не обманулась в своем ожидании. Декорация изображала высокую башню. Одно из ее окон освещено, и сквозь белую гордину видна Зара в прелестном голубом платье с серебряными голунами. Она ждет Родрига, И вот он идет, в богатой одежде, в шляпе с перьями из-под которой падают каштановые локоны, с гитарой и в неизбежных сапожищах. Придя к башне, Родриго опускается на одно колено и поет нежную сиренаду. Зара отвечает ему и после музыкального разговора соглашается бежать с ним. Начинается самая эффектная сцена всей пьесы. Родриго вынимает веревочную лестницу о пяти ступенях, бросает наверх один конец ее и приглашает Зару спуститься. Зара боязливо спускается и уже опирается на плечо Родриго, готовая ступить на землю, но вдруг, о горе, Зара забыла подобрать свой шлейф. Он зацепился за окно. Башня пошатнулась и рухнула, погребая под своими развалинами несчастного Родриго и его спутницу. Публика вскрикнула из под развалин торчали и дрыгали большие мужицкие сапоги а вскоре появилась и голова с золотистыми волосами которая кричала ведь я говорила разве я не говорила но дон педро жестокий отец не растерялся он выскочил на сцену и потащил свою дочь торопливо говоря не смейся играй себе как ни в чем не бывало затем он напустился на Родриго и гневно изгнал его из государства. Но как ни был испуган Родриго падением башни, однако не струсил перед стариком и не уходил. Неустрашимость его ободрила и Зару, которая также решилась сопротивляться отцу. Тон То Педро велел заключить их обоих в самые отдаленные башни замка. Явился маленький, Толстенький слуга с цепями и увел узников. Слуга был, видимо, испуган и забыл то, что должен был сказать. В третьем акте декорация изображает залу замка. Является агарь, чтобы спасти влюбленных и порешить Гуга. Услыхав его шаги, она прячется. Входит Гуга, подливает зелье в два кубка с вином и зовет трусливого слугу. «Отнеси эти кубки заключенным и скажи, что я сам сейчас приду к ним», приказывает он ему. Слуга отзывает его в сторону, чтобы сказать ему что-то, а тем временем Агарь подменивает кубки, ставя на место их другие с безвредным напитком. Слуга уносит их. Один из кубков с ядом оставлен колдуньей на столе для Гуго. Тот с жадностью осушает его, шатается и падает. Пока он умирает, Агарь поет чудную арию, в которой объявляет ему, что она подменила кубки. Сцена эта была необычайно эффектна. Хотя иным могло бы показаться, что внезапно рассыпавшиеся с головы злодея волны каштановых волос повредили общему впечатлению. Гуга был вызван и, как вежливый кавалер, вывел с собой и Агарь, которая своим пением произвела более сильное впечатление, чем вся пьеса. В четвертом акте Родриго в отчаянии хочет убить себя, полагая, что Зара изменила ему. Но в ту самую минуту, когда он уже направляет в свое сердце кинжал, под окном его раздается мелодическая песня, извещающая его, что Зара верна ему, но находится в опасности, и он должен спасти ее. Ему бросают в окно ключ от его темницы, и Родриго, в порыве восторга, разрывает свои узы и бежит выручать свою возлюбленную. Пятый акт начинается бурной сценой между Зарой и ее отцом. Дон Педро посылает свою дочь в монастырь, но она не хочет и слышать об этом. Она трогательно умоляет отца пощадить ее и, наконец, падает без чувств. Вбегает Родриго и просит руки Зары, но отец отказывает, потому что Родриго беден. Они громко спорят и жестикулируют. Наконец, Родриго наклоняется, чтобы поднять и унести бесчувственную Зару. В эту минуту входит слуга. Держа в руках мешок и письмо от Агари, которая неизвестно куда скрылась. Колдунья пишет, что она завещает молодой чите огромные богатства и грозит отцу страшной судьбой, если он помешает счастью дочери. Из открытого мешка сыплются червонцы и, сверкая, раскатываются по полу. Вид их смягчает сурового отца, и он дает согласие на брак молодых людей. Все действующие лица поют веселый хор, Влюбленные падают на колено, отец благословляет их и занавес опускается при оглушительных рукоплесканиях публики. Крики и хлопанье не унимались несколько минут, и актеры были вызваны все до единого. Но в самый разгар восторга подпорки, на которых были поставлены задние ряды стульев, внезапно обрушились, и публика попадала в самых смешных позах. Родриго и Дон Педро бросились на выручку и помогли упавшим выкарабкаться из-под стульев. Никто не ушибся, но от смеха никто не мог выговорить ни слова. Когда успокоилось волнение, вызванное этим происшествием, явившаяся Анна объявила, что миссис Марч приглашает всех к ужину. Приглашение это было сюрпризом для самих актеров, но еще больший сюрприз ожидал их в столовой. Войдя туда, они широко раскрыли глаза и остановились в немом изумлении. Мать их любила иногда угощать их, но таких чудес, какие они увидели на этот раз, не бывало у них на столе со времен богатств. Тут были и кремы, и пирожные, и фрукты, и французские конфеты, И посреди всех этих лакомств выселись четыре вазы с большими букетами тепличных цветов. Миссис Марч любовалась удивлением своих дочерей. «Не волшебница ли принесла все это?» — спросила Эми. «Не святые ли угодники позаботились о нас?» — сказала Бетси. «Нет, это наша мама», — решила Мэгги, улыбнувшись под седыми усами, Молодой улыбкой. А я полагаю, что эта тетя Марч расщедрилась в припадке Великодушия, предположила Джо. Ни одна не угадала. Это старый мистер Лоренс прислал вам, объявила миссис Марч. Как? Дедушка маленького Лоренса? С чего ему вздумалось сделать это? Ведь мы не знакомы с ним, удивилась Мэгги. Анна рассказала его прислуге о вашем сегодняшнем завтраке, а прислуга передала это своему барину. Ему так понравился ваш поступок, что он вздумал наградить вас. Ведь это пристранный старик. Он знавал моего отца и поэтому написал мне сегодня после обеда самое любезное письмо, прося позволения выразить вам свое расположение присылкой угощения для этого торжественного дня. Отказаться было бы невежливо. И вот теперь вы можете вознаградить себя за потерянный завтрак. Я уверена, что это его внучек подал ему такую благую мысль. Он славный мальчуган. Я очень желала бы познакомиться с ним. Да и он, как кажется, не прочь бы от этого. Но он застенчив. А эта чопорная Мэгги не позволяет мне первый заговорить с ним, когда он проходит мимо нашего дома, — сказала Джо накладывая себе с блюда порцию мороженого, которая быстро исчезала. «Ты говоришь о ваших соседях, о тех, что живут в большом доме рядом с вашим?» спросила одна гостья. «Моя мама знает старого мистера Лоренса, но говорит, что он очень горд и ни с кем не знакомится. Он держит своего внука в заперти, отпускает его только кататься верхом или гулять с гувернером и заставляет страшно много учиться. Мы приглашали его раз поиграть с нами, но он не пошел. Мама говорит, что он примиленький мальчик, хотя с нами, девочками, он как-то дичится. Как-то раз наша кошка забежала к ним, начала Джо, и он сам принес ее потом к нам. Тогда мы поболтали с ним через плетень и отлично сошлись. Мы потолковали о крикете, о том о сем, но когда Лоренс заметил, что к нам подходит Мэгги, он сейчас же ушел. Я непременно познакомлюсь с ним. Он скучает. Я уверена, что он скучает, заключила Джо самым положительным тоном. Мне тоже кажется, что он хороший мальчик. Он держит себя очень прилично, и я ничего не имею против вашего знакомства с ним, сказала миссис Марч. Он сам принес к нам цветы. Я непременно пригласила бы его, если б знала, что он приходил. Но я увидала его, когда он уже был на дворе. Он показался мне грустным. Должно быть, он слышал, какое у нас шло веселье, а ему самому, быть может, скучно живется. «Жаль, мама, что ты не пригласила его», сказала Джо, глубокомысленно рассматривая свои сапоги. «Впрочем, мы опять когда-нибудь будем представлять», И тогда он посмотрит или даже будет участвовать. То-то было бы весело. А ведь нам никогда не дарили букетов. Какие чудные цветы!» — вскричала Мэгги, любуясь дорогим букетом. «Великолепные!» «Но все же мне больше нравятся розы моей Бетси», сказала миссис Марч, нюхая полузавядший букет, который был заткнут за ее пояс. Бетси наклонилась и шепнула ей на ухо. «Мне хотелось бы послать эти растения папе. Я боюсь, что он не так весело проводит Рождество, как мы».